Карл Стюарт просил, чтобы епископу Джаксону было дозволено навестить его в уайт где он был заключен. Мордаунд в тот же вечер отправился к епископу и передал ему желание короля, а также разрешение кромбеля Рамис решил уговорами или угрозами добиться от епископа, чтобы тот позволил ему надеть епископское облачение и под видом епископа проникнуть во дворец Уайт-Холл. Атос, наконец, взял на себя все приготовления к бегству из Англии на случай как успеха, так и неудачи. Наступила полночь. Друзья сговорились встретиться в гостинице в 11 часов вечера и разошлись каждый для выполнения своего опасного поручения. Дворец Уайт-Холл охранялся тремя кавалерийскими полками и еще более неусыпными заботами Кромвеля, который сам постоянно наведывался туда, а также присылал своих генералов и слуг. Осужденный на смерть король, сидя один в своей комнате, освещенной двумя свечами,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 «Джаксон! Благодарю вас, последний друг мой, вы пришли кстати!» Епископ Искаса и с беспокойством оглянулся на человека, который, заливаясь слезами, сидел в углу за камином. «Полно паре!» — обратился к нему король. «Не плачь! Вот Господь посылает нам утешение!» «Ах, это паре!» — сказал епископ. но ну, тогда я спокоен. В таком случае, Ваше Величество, позвольте мне приветствовать вас и сказать, кто я и для чего пришел». При звуке этого голоса Карл чуть было не вскрикнул. Но Рамис приложил палец к губам и низко поклонился королю Англии. — Это выше волье Дербле? — прошептал Карл. — Да, государь, — отвечал Рамис, возвышая голос. — Да, я епископ Джаксон, верный рыцарь церкви, который пришел сюда по желанию вашего величества. Карл всплеснул руками. Он узнал Дербле был поражен отвагой этих людей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 Если вам удастся ваше предприятие, то вы спасете не только короля. Ибо королевский сан перед лицом ишафота клянусь вам, кажется мне чем-то весьма ничтожным. Нет, вы сделаете больше, вы вернете жене мужа и детям отца, Шевалье. Вот вам моя рука. Это рука друга, который будет любить вас до последнего своего вздоха». Рамис хотел поцеловать руку короля, но тот быстро схватил его руку и прижал к своей груди.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 «Шевалея», — сказал он, когда дверь затворилась, — «я думаю, что вы правы. Этот человек приходил сюда с дурными намерениями. Когда вы будете уходить, остерегайтесь, чтобы при выходе с вами не случилось какого-нибудь несчастья». «Благодарю вас, ваше величество», — сказал Арамис. «Тогда не беспокойтесь обо мне, у меня подрясай, кольчуга и кинжал. Ступайте, и дохранит вас Господь, как говаривал он, когда был королем». Арамис вышел. Карл проводил его до дверей. Рамис вышел, благословляя всех встречных на пути, стража склонилась перед ним. Он величественно проследовал через двери полные солдат и сел в карету. Двое часовых проводили его до самого епископского дворца и оставили только у порога. Джаксон ожидал его в величайшей тревоге. — Ну что? — спросил он, увидя Рамиса. — Отлично, — отвечал Рамис. — Все вышло, как я надеялся. Шпионы, часовые, стражи, все приняли меня за вас.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 убедила главного плотника, что это те самые люди, которых он ждал.